Глава шестая. Пройдя мимо ровно трех опор ЛЭП, всех покосившихся, вот-вот готовых рухнуть, но упор настоящих, можно было попасть в выселки. Домов здесь не было никаких. Может быть, они каким-то образом были полностью разрушены во время одного из выбросов аномальной энергии зоны. А может быть, их тут никогда не было. Рябой, изучая старые карты, никогда не видел пометок. «Да жили ли тут люди вообще?» «Но сталкеры говорили, выселки, значит, выселки». «Шейх!» Позвал ребой, когда они, миновав три зыби и одну мясорубку, вышли к полю, будто бы аккуратно засаженному картошкой. На самом деле поле не обрабатывали много лет. Ифарида возьми, надо поговорить». Норрис, все время шедшая вместе с Рябым, лишь кивнула. Что было у девчонки на уме, какие цели она преследовала, Ребой даже не пытался выяснить. Уж очень расстроенная она выглядела. Несколько прирученный после боя с циклопами шейх послушно подошел, даже оставил сзади всех оставшихся в живых мистеров. А вот госпожа Кайл, на которую Рябому уже смотреть не хотелось, пришла с ним, так же, как и секретарь. «Видж поле!» Рябой обращался напрямую к шейху, уже зная, что тот понимает очень неплохо. «Картошка тут, картофельн, ферштейн растет сама по себе, и растет рядами, и сорняков нет, только есть ее нельзя, хотя готова в любое время года, даже зимой». норис фыркнула. «А ты не знаешь, не говори», — обиделся ребой «Был такой сталкер, кабуздох, он оголодал, застрял тут и выкопал с одного куста. Говорил, что даже не мерзлой оказалась». Он её правда сырой жевал на ходу, ну и помер потом, неважно. Короче, шейх, не унывай. Есть мы картошку не будем, но к осиному гнезду лучше попасть побыстрее. А тут самый короткий путь. Карт шейх помахал разноцветной распечаткой. Не, отмахнулся сталкер. Нет, по прямой другие пути короче. Но там аномалии, там мало ли что, а здесь только поле. Километров 5 с двумя поворотами, но без аномалий. А мутанты тут не бродят, потому что жрать картошку нельзя. Ферштейн? ребой сам на себя удивлялся. Разговорился, душа поет. Вот что значит вернуть сталкеру оружие. А еще лучше, если он сам его себе вернет, равно как и главенство в ведомой группе. Добряк ребой по сути своей, не мог желать зла людям, и даже этих, которых про себя как только не называл, хотел сберечь. И без того троих потеряли. Куда еще? А осиное гнездо совсем рядом, если повезет. Но в зоне все основано на везении. Невезучие не выживают. «Хозяин говорит, что он дорого заплатил за карту», — вяло произнес в конец разбитый Фарид. «И карта советует Поле обойти». «Да нет! Картошка сама по себе безопасна!» Рябой чувствовал себя хозяином положения. «Если у не есть, конечно! Пройдем через эту картошку по ориентиру, и все, почти на месте. А иначе можем до темноты не успеть. Вот ты хочешь ночевать тут, без укрытия?» «Не хочу!» — печально согласился Фарид. «Но господин шейх говорит, что это поле опасно, тут радиация!» ребой даже не нашелся сразу, что сказать. Идти в зону и радиации бояться, и спирта не пить, на таблетках. Он закатил глаза, собираясь с мыслями. Тут и правда повышенный фон, — тихо сказала норис На южан она не обращала внимания, то ли оскорбленная отношением, то ли по каким-то другим причинам. Потом надо вымыть обувь обязательно. «Искательские суеверия!» — скривился ребой «Да ладно, вымоем». Все равно извозимся тут по колено, земля жирная. Так, шейх, надо идти, пока еще какой беды не случилось. Зона стоящих на месте не любит. Пришел — работай, потом быстро уходи. Хотим на Смоль, завтра будем там. Шейх покосился на госпожу Кайл. Она кивнула и хлопнула патрона по толстому животу. Сталкер поморщился, но, похоже, это означало «пошли, не робей». После боя он против воли стал относиться к среднеполому существу более нейтрально. Во-вторых, оно недурно стреляло и всегда сохраняло спокойствие, что в зоне вещь полезная. И, во-первых, оно близко дружило с шейхом, а значит, флёр только показался интерес с этой стороны. По крайней мере, ребой полагал, что это вещи несовместимые. Вдруг зашумели, кинулись к хозяину оба оставшихся мистера, бросив свои бесценные ящики. «Там!» — коротко бросила норис указывая стволом своей МП. «Кусты картошки!» — он их задел. «Циклоп!» — понял Рябой. «Огонь!» Мистеры поняли его без перевода, и даже Фарид наконец-то поучаствовал в общем деле. Он прихватил винтовку убитого товарища. «Но не убить мутанта!» — надеялся сталкер. Всего лишь спровоцировать его, невидимого, на неосторожное движение, чтобы обозначить его местонахождение. Ничего не вышло. Непонимающие задачи стрелки садили прямо по картофельным кустам, так что если мутант и тронул какой-нибудь из них, понять это было уже нельзя. «Хорош!» — закричал Рябой, поднимая руку. «Хорош патроны тратить! Ну не в тире же!» А патронов и правда становилось все меньше. «Если шей хочет куда-то идти от смоли, надо с ним поговорить на эту тему», — подумал Рябой. И сам себя одернул. «Ты о чем? Решил же свалить ночью с осиного гнезда. С ними норис не пропадут». Так и было. Флер не шла у влюбленного Рябова из головы, но и бросить группу на марше он не мог. Другое дело на ночевке, когда с ними останется опытный проводник». Правда, очень хотелось забрать ПДА. Однако в глубине души он боялся даже спросить о нем. Во всяком случае, своего ока он не видел нигде. Видимо, мистеры просто бросили его где-то, в тихомолку. Даже думать, что так же поступили с его видавшим виды и старапанным в ходках, зарегистрированным у старины ЧПДА, рябому было больно. «Он ушел», — напомнила о циклопе Норис но если он не остался в собачьей деревне, то уже не отстанет. Эй, вы! Смотрите на датчики постоянно. Мутант не сильно ранен, если может быть невидимым. фарит с тоской оглянувшись на видневшуюся вдалеке собачью деревню, послушно перевел слова сталкерши. Телохранители, хоть и с собачьей преданностью, но с собачьей же жалостью посмотрели на босса. Шейх раздраженно что-то буркнул. Ребой приблизительно понял суть проблемы и рюкзаки со снаряжением прежде всего боеприпасами бросать было нельзя и особенно таинственные ящики числом 3 мистеров осталось всего двое и никто кроме фарида им теперь не помогал. как нести груз быть готовым к обороне и еще посматривать на датчики «Может быть вернетесь нам пд предложил сталкер хотя бы норис нет. Коротко ответил шейх и выразительно посмотрел на палец Рябова. «Думает, что купил меня, сволочь!» – подумал Рябой. Но перстень на всякий случай снял и спрятал поглубже. Уж если выжить, то так, чтобы было чем задобрить флёр. Иначе лучше и не выживать. «Всё, идём!» – ждать было нечего. «Идём через поле, не рассыпаться! Поворот только по моей команде!» И старайтесь на всякий случай поменьше задевать эту картошку. Норис только покачала головой. Ребой понял, что ей идея идти через поле не нравится. Но она пошла первой. Значит, ставки ее игры выше женского здоровья, рассудил он. Радиация. Сам знаю, что радиация. Но она ж тут везде. Чуть больше, чуть меньше. Какая разница? А Норрис думает иначе, но идет. «В целом, это, наверное, хреново. Что за цель у девки? Не перестреляет ли она их, если я уйду? А, черт с ними! Не унывай, жандарм!» Он постарался сосредоточиться мыслями на флер. Настолько, конечно, насколько может себе это позволить сталкер в зоне. С другой стороны, им пока ничто не угрожало, кроме циклопа-подранка. «Опасная тварь, но тоже жить хочет. Может, еще и побоится на большую группу нападать». А другим мутантам тут делать нечего, никакой кормежки. Увязая в жирной, будто недавно перекопанной и политой земле, ребой то и дело поглядывал на первый ориентир. Когда-то давно, еще до появления Рябова в зоне, периметр проходил где-то здесь. Солдат частью привезли на вертолетах, а частью просто десантировали на парашютах, так спешили. Это произошло сразу после второй Чернобыльской катастрофы, когда появились мутанты и случились первые выплески. Высокому начальству казалось, что проблему можно быстро решить, если загнать сюда кучу служивых с автоматами. Большая часть тех стриженных ребят тут и осталась. А периметр они построить все равно не успели. Случился очередной аномальный шторм. Зона расширилась, и все, кто уцелел, бежали. От первой попытки обуздать зону осталась теперь лишь одна прожекторная вышка, как ее прозвали. Наверное, там должны были располагаться и пулеметы, но сталкеры знали лишь о прожекторе, по той простой причине, что он всегда горел. «Я никогда его не видела», — в такт мыслям Рябова сказала норис «В смысле света. Его вообще видно с поля?» «Ага», — кивнул сталкер. из поля, и с той стороны». Вот как по глазам нам ударит с той раскоряки, значит, вышли на линию. Метра два-три луч, а в стороне ничего не заметишь. И вон там примерно стоит эта раскоряка. Говорят, и мертвые солдаты еще там, наверху, обглоданные в шинелях. Не унывай, жандарм, мимо не пройдем. А этот свет... норис немного смутилась. «Кто-то мне говорил, что можно ослепнуть». «Ерунда!» — убежденно сказал Рябой. Надо просто потом глаза промыть. Ну, ты знаешь. Нет, не знаю. Как промыть? Ну, вот тоже. Столько хочешь, а не знаешь. Рябому стало просто неудобно. Мочой надо промыть. Ну, а что такого? Старый способ. Бабушка моя промывала. Моей, когда я маленький был. Ничего особенного. норис ничего не сказала, но губы ее сложились будто бы для звука фу. Пожав плечами, сталкер продолжил чавкать берцами по полю. Сил и времени на нежных девушек у него уже не осталось. Итак весь день без жратвы. «Свиномразь — Свиномразь! — крикнул шейх, идущий чуть позади. — Много свиномразь! — Рябой обернулся с улыбкой. — Ну что здесь делать потомкам чернобыльских хрюшек, уродливым, злобным, но прожорливым тварям? Не картошку же жевать, от которой гоблин сдохнет? Обернулся и онемел. По полю будто шла волна, сминающая кусты на своем пути. Прыгая на толстых, покрытых наростами конечностях, несколько десятков, а то и за сотню свиномразей шли в атаку, и не как-нибудь, а свиньей, будто тевтонские рыцари на Александра Невского. «Ко мне!» — заревел ребой сам кидаясь навстречу группе. «Блин, сомнут же нас!» Он добавил еще много слов, которые не поняли бы не только Фарид, но даже и видавшие виды норис. Положение, правда, сложилось аховое. разе без сомнения, были те самые вчерашние. Откуда еще взяться такому стаду? Теперь они неслись на людей, потеряв прежнюю миролюбивость, а спрятаться на картофельном поле просто негде. Не порвут, так затопчут. Огнем их, разогнавшихся, не отпугнуть. Слева раздались два хлопка. Мистеры выпустили по гранате из-под ствольников. Дельно, но мало. И даже если бы все так поступили, было бы мало. Гранаты взорвались перед бегущим стадом, но хрюшки и не подумали свернуть или остановиться. До да леса далеко!» Норрис неожиданно подпрыгнула, словно от нетерпения. «И что делать? Что делать, ребой? «В кучу!» Он будто услышал свой голос со стороны. «Первый ряд на колено! Бьем только в центр!» Ему подчинились все, мгновенно и беспрекословно. Даже трясущийся Фарид тяжело опустился в грязь и поднял ствол. «Пусть уж ближе подойдут!» — решился ребой, «Чтоб не поле мимо! Если пробьем дыру, наше счастье!» Свиномрази шли прямо на них. Колышущиеся от прыжков грязно-розово-красная масса. Гул нарастал. Послышалось грозное похрюкивание. Шейх оглянулся на Рябова, и сталкер на мгновение оторопел. Он улыбался. Точно извращенец. И просто придурок. Огонь! — заорал Рябой, когда, казалось, уже и запах свиней они могли почувствовать. Очередями стволы держать ровно! Хоп-фулл имеет тенденцию задирать ствол после выстрела. И стрелки это знали, и пули добросовестно находили цели. Не так просто свалить в лоб бегущую на тебя тварь, покрытую жесткой кольчугой и закостеневшей щетины Но шесть стволов в умелых руках справились с задачей. Передние хрюшки начали спотыкаться, падать, образовался завал. Почему они так лезут? Почему? Думал Рябой, глядя, как свиномрази скачут по трупам сородичей, сбивают друг друга, ползут, но неотвратимо надвигаются на людей. «Ведь не выплеск же! Если зона сейчас проснулась, хана нам!» Шейх визжал. Ему вторила боском госпожа Кайл. Краем глаза сталкер заметил, что чернобыльские свиньи, бежавшие на флангах, уже почти сравнялись с обороняющимися, но и не подумали остановиться. И это, с одной стороны, давало шанс. В окружении они бы точно не отбились от такого количества». Но в таком случае свиномрази бегут к периметру, как всегда во время аномальной бури. Рябой предпочел не думать об этом, сосредоточившись на целях, до которых оставалось уже меньше двух десятков метров. — Черт! — норис защелкала затвором, пытаясь выкинуть заклинивший патрон, бросила винтовку и выхватила Зигзауэр. — И отстрелялась! — Да, пистолет в такой ситуации плохой помощник. Но хопфулы с четырьмя магазинами каждый сделали свое дело. Напор мутантов ослабел, строй стал дырявым. И все же патроны кончались, а на перезарядку времени не было. Рябой, услышав щелчок затвора своей винтовки, вырвал оружие у Фарида и пихнул ему свое. «Заряди!» Все равно он был худшим стрелком. Шейх что-то крикнул и начал пятиться, перейдя на короткие очереди. Два мистера, стараясь не перекрывать ему линию огня, тоже пошли за ним. В спину госпожи Кайл ребой исхитрился упереться локтем, а коленом прижал Фарида. На руга не было времени. Еще одно долгое мгновение, и передние мутанты добрались до людей. Госпожа Кайл высадила последние пули, уже упершись стволом в брюхо, насевший на нее свиномрази. Монстр еще раз взревел, рыгнул и тяжело повалился, подминая под себя блондинку неопределенного рода. Еще одна тварь с до боли знакомым рваным ухом оказалась перед передребым в тот самый момент, когда у него снова закончились патроны. Быть бы ему порванным той самой свиномразью, что вышла вчера на него из кустов с задумчивым взглядом, если бы норис не добила ее, уже многократно раненую, из пистолета. Фарид как раз вовремя протянул снизу заряженный Хопфул, и ребой достаточно спокойно расстрелял еще трех последних перед ними. Обернувшись на отступившего шейха, сталкер увидел, что тому приходится худо. Разорвав строй, он тем самым снизил плотность огня. Пять или шесть свиномразей, серьезно раненых, но все еще живых, прыгали и ползли к шейху. Один мистер уже ворочался, хрипя среди собственных кишок. Второй, бросив бесполезную винтовку, кинулся с ножом на того мутанта, что сбоку подбегал к хозяину. Эту тварь Рябой прикончил первой, чтобы потом, уже короткими очередями, расправиться с остальными. Спасенный телохранитель, серый от дыхания смерти и грязи, без сил опустился на колени в жирную землю поля. Усмехнувшись про себя, сталкер перестал обращать на парня внимание. И лишь когда Норрис закричала, снова повернул голову. Появившийся из ниоткуда циклоп прокусил мистеру затылок и пил спинной мозг. Мгновенно забыв о шейхе, Рябой высадил в грозного мутанта целый магазин, пока не понял, что дергается монстр уже только от выстрелов. И наступила пугающая, страшная тишина. Рябой огляделся. Шейх и Фарид, наверное, пришедшие на помощь хозяину в конце боя, помогали выбраться из-под трупа мутанта госпоже Кайл. Циклопа они, судя по всему, просто не заметили. Норис трясущимися руками снова стучала за твором своей винтовки. Ребой подошел, забрал у нее оружие и с первого раза выщелкнул застрявший патрон. возьмими хопфул посоветовал он. в рюкзаках должны быть еще патроны. Однако шейх уже всех своих подготовленных ребят положил, а мы еще не дошли никуда. Я положила вдруг всхлипнула норис мут на меня шел, Я видела отпечатки на земле, но не успела выстрелить. Да из чего стрелять? А этот парень вдруг встал и пошел к своему другу. Сталкерша кивнула на затихшего наконец мистера с разорванным свиномразью животом. И прям наткнулся на циклопа. Он его не видел. «Бывает», — пожал плечами ребой «Кто-то должен был умереть». «У меня дьявол-хранитель». Сталкер замер. В голове у него пролетело несколько матерных мыслей. Потом возникло привычное. «Ну что за ходка? Что за ходка?» «Я не верила нашим ребятам из Искателя». По щекам Нори скатились крупные слезы. «А они говорят, иди и не возвращайся, пока не избавишься». «А как? В Искателе из-за меня двое погибли, а теперь всего четверо. Мне придется от вас уйти». Девушка совсем разревелась, и ребой беспомощно огляделся. Сбившись в кучку, выжившие приходили в себя. Сам он утешать не умел, да и на ком было учиться. Не на флёр Это если и плакала, то от лука или злости. — Ну, ты... это самое... — Не унывай, жандарм, пока идём с нами. — Так, всё. Ребой решил, что хватит уже расслабляться, а то ещё кто-нибудь расплачется. — Надо двигать отсюда. — «Циклоп погнал на нас свиней, зараза, я это так понимаю. Раньше такого не было, но все случается когда-нибудь в первый раз. Теперь нужно двигать, и поскорее. Мало ли кто еще заглянет на такой шухер. Тем более здесь мясо тонны». «Самое главное — эти ящики», — сказал Фарид, с трудом поднимаясь на ноги. «Один понесу я. Один любезно согласилась взять госпожа Кайл, а третий придется взять вам». Секретарь не уговаривал, а просто ставил Рябова перед фактом. Сталкер посмотрел на шейха. Тот спокойно трепался о чем-то со своей госпожой Кайл. Взять груз он и не подумает. Не положено. Пытаться настоять, вызвать конфликт, который совсем не нужен. Я понесу пока с вами. «Нет», — как-то печально возразил Фарид. «Вам мой господин не доверяет. Понесет господин Рябой». «Только осторожно, это очень дорогие и точные приборы». «Пусть так!» — сталкер даже ногой топнул. «Понесу, будьте счастливы! Только пошли уже, нам до прожектора и направо!» Ящик оказался довольно тяжел. шагая с ним, будто с чемоданом, Рябой снова почувствовал себя глупо. «Неужели лямок каких-нибудь нельзя было приделать? Увидит кто? Новый анекдот. Что за приборы?» — не оборачиваясь, спросил он у Фарида. «Тоже хотите зону изучать?» «Да, но это особые приборы, и не пытайтесь открыть, там сложный замок». «А зачем шейху идти на смоль?» Рябой попробовал развить откровенный разговор. «Вас это не касается», — так печально ответил секретарь. «Спасибо вам, господин Рябой, но у вас свои дела, а у нас свои. И еще...» Господин Шейх хочет, чтобы эта женщина ушла от нас поскорее. — Да, я скоро уйду! — несколько истерично крикнула через плечо норис и прошептала. — Что мне делать? Что мне делать? — Прости, что мешаю страдать, но есть вопрос. Осторожно начал Рябой. — А что все-таки ты сейчас делаешь здесь? Они тебе не заплатят. Прежде чем ответить... Девушка высморкалась в розовый с голубой каймой платок. «Думает, что соврать!» — решил про себя сталкер. «А платки-то какие у них в искателе! Смех один! Кстати, надо бы мне завести хоть какой-нибудь. Давно хотел». «Один человек...» — тихо начала норис «Попросил меня помочь шейху. Обещал хорошо заплатить. А мне нужны деньги теперь-то. Последняя ходка. Придется куда-то уехать». «Куда?» Несколько опешил ребой. Многие, особенно из новичков, собираются подзаработать и уехать. Только на самом деле не уезжает никто. Некоторые, правда, все же пытались, но возвращались. Вдалеке от зоны все становится чужим, неуютным и пресным. В Штях как-то растрепались на эту тему, и кто-то лихо врал, что встречался со звериным доктором, И тот якобы сказал, что на самом деле «Зона» меняет всех сталкеров на шатунов. Просто никто не помнит, как это с ним произошло. Рябой в сказку не поверил. Шатуны, конечно, дело обычное. Но получаются они из тех бедолаг, что не могли нигде спрятаться от шторма. Когда наступает пик активности «Зоны», ничьи мозги выдержать не могут. Но если парню повезет, и он все-таки выживет... Есть шанс, что сумеет вспомнить, как его зовут и как пристегивать к автомату магазин. Правда, случается это не так часто, и обычно шатуны — конченые люди. Еще говорили, что выплеск не может пережить никто, и шатуны не сами сталкеры, а их копии, созданные зоной. Но в это ребой не верил. Зачем эта зона нужна? Она людей не жалела никогда и не собирается. Не знаю куда. Куда-нибудь. <ской Todosolo ii> не в городке же ошиваться. Там только такие, как... Ну да ладно. Если ты Теофлер, то зря. Она не такая, как о ней думают. То есть, конечно, зона есть зона, и... Рябой сам не понял, что хотел сказать. Одним словом... Вот он! По глазам справа ударило будто бритвой. Это светил вечный прожектор с солдатской вышки. Прикрываясь ладонями от узкого мощного луча, Они быстро миновали участок поля, с которого прожектор было видно. норис тут же достала флягу, промыть глаза. «Вот!» — ребой прочертил берцем на земле линию, параллельную лучу. «Значит, нам отсюда вот примерно туда, пока среди берез не увидим танк. Его хорошо видно, мимо не пройдем». «Господин ребой Фариду совершенно не понравился слепящий луч. «С нами точно ничего не случится?» «Да нет же! Я сказал, мочой промоем и порядок со зрением. А вот это, — он указал на Норис, бесполезно и пустой перевод воды. Вода будет нужна, чтобы лицо и руки сполоснуть, когда с поля выйдем. Здесь все же радиация, а нам побарахтаться пришлось. Если килограмм такой земли на себе таскать, никакие таблетки не помогут». Фарид перевел все шейху, тот мрачно кивнул. Всегда удивлял Рябова такой подход. «Вот с монстрами, которые могут порвать, а то и что хуже сотворить, будем сражаться. Готовы. А радиацию лучше обойти». «Странные люди. Радиация на тебе, может быть, только через год и скажется. А за этот год те же циклопы Сталкера 365 раз успеют высосать». «Все в порядке. Я же говорил, тут безопасно. Фиксируют ваши приборы аномалии?» нет Вот это потому, что на поле их нет и никогда не было. Не так уж тут и безопасно, как вы говорили. К Фариду постепенно возвращался скверный характер. Это циклоп погнал свиномразей. И вообще, зона есть зона. Пошли дальше. Танк оказался на месте. Задрав дуло пушки в небо, покинутая машина наслаждалась покоем среди берез. Судя по сочному зеленому цвету, несколько лет в зоне никак не сказались на его окраске. «Говорят, в зоне вообще не стареешь». «Не кстати», — сказала норис «Ага, некогда», — хмыкнул Рябой. «Никто еще тут до старости не дожил. Значит, теперь берем курс по его пушке, а там увидим сгоревшую Ниву, и значит, почти пришли. Пожрать бы пора, с утра не ни крошки». «Ниву я знаю». — Там еще радиоактивный ручей, грязный ручей, — поправил сталкер. — Каким еще ему быть, если он с этого поля вытекает? — На подходе к Неве будем по колено проваливаться, там жижа одна. — Слушай, — понизил он голос, — а как же ты будешь помогать шейху, если уйдешь? — Далеко не уйду, — так же тихо ответила норис — Вообще-то человек, который меня нанял, сказал, что тебя с шейхом уже не будет. Почти угадал. Прости, что я тебя вернула. Но циклопы это серьёзно. Трое ведомых, которым не понравилось, что проводники перешёптываются, приблизились вплотную. Шейх забавно переваливался по мягкому влажному чернозёму на коротеньких ножках. С лица его не сходила гримаса брезгливости. "Вы ведь вернёте мне PDA, когда я соберусь уходить?" спросила Норис. "Да, наверное." Рассеянно ответил Фарид. «Хотя ваш персональный компьютер остался там, у нашего человека в рюкзаке. Вы можете вернуться и взять его?» норис беззвучно выругалась. Открыл было рот, чтобы поинтересоваться судьбой своего ПДА и ребой но решил не спрашивать. Все равно ничего хорошего он бы не услышал. «Черт с вами! Ночью вернусь на поле, тут спокойно. Мимо прожектора не пройду». А там и ребята меня должны ждать. Вот только бы с Норрис не столкнуться, если она вздумает вернуться за ПДА. она вернется, как ей одной без детектора и связи. Опять все выходило не слишком удачно. Хорошо еще, что прежде чем войти на поле, Рябой успел на видном месте сложить крест-накрест две палочки и прижать камнем. Это был их сигнал, место сбора. Гоша, может, и прошел бы мимо, но глазастый на свай заметит. Вместе можно сообразить, что делать дальше. Вот только Норис приводить к парням, и тем более к флёр, рябому вовсе не хотелось. Дьявол-хранитель не шутит. Вот Нива! Норис первой заметила обгоревший остов машины на холмике и ускорила шаг. Надо побыстрее выйти с поля и смыть всю грязь. — Много воды потребуется, — прикинул ребой, всю израсходуем. Значит, надо заглянуть к ельнику. Там тоже ручеек, но почище. Как он и предсказывал, ближе к Ниве поле превратилось в болото. Фарид дважды упал, хотя после столкновения с циклопом и свинюшками все равно был в грязи по самые уши. Труднее всех пришлось шейху, хотя ему как могла помогала высокая госпожа Кайл. Оба ругались. Шейх по-арабски, а она по-немецки. Наконец группа оказалась на сухом холмике, который огибал вытекающий с поля грязный ручей. «Делай, как я!» Ребой вошел в радиоактивную воду и принялся оттирать обувь и руки. «Только не умывайтесь!» «Ты с ума сошел?» Даже Норрис не рискнула последовать его примеру. «Тут же все фонит!» «Земля не хуже фонит!» — пояснил ребой невозмутимо смывая комья. «Не унывайте, жандармы! Сперва мертвой водичкой сполоснемся, а потом живой, чистый, из фляг. Вот и будем как новенькие!» С невыразимой тоской, поглядев на трещавший счетчик, шейх ступил в ручей. За ним, переглянувшись, рискнули и Фарит, и госпожа Кайл. Норрис отказалась решительно. Как могла, почистилась платком, а потом принялась поливаться из фляг, которых у нее оказалось аж четыре. «Ну ты еще душ прими!» — проворчал ребой глядя на такое расточительство. «Что пить собираешься? Что-нибудь найдется!» «Группировки!» — завистью подумал ребой «Хоть ее и выгнали из Искателя, но все их нычки она знает. А там тебе и вода, и продукты, и патроны. Хорошо с копом работать. И денег больше, и базы запасные, и помогут всегда. Только не для меня все это» я свободный сталкер. закончив с мытьем и слегка успокоив счетчики они отошли от грязного ручья подальше и ребой объявил привал вот теперь надо обязательно глазами заняться обязательно матччой так что как говорится девочки налево мальчики направо на глаза ребому попалась госпожа кайл и он осекся в общем как хотите он отошел подальше в кусты Была у Рябова, как мы уже помним, такая глупая привычка. В этот раз все обошлось без происшествий. Он проделал необходимую процедуру, постаравшись не забрызгаться. Вздохнул с облегчением, подвернулся и едва не налетел на бесшумно подкравшуюся норис Глаза девушки влажно блестели. Отчего именно, сталкер не знал, но не стал спрашивать Решила предупредить, пока они не слышат. Я буду поблизости, только схожу за ПДА. Ты последи, пожалуйста, за ними, чтобы не стреляли по кустам. Не хочется, чтобы все глупо получилось. Да не волнуйся, я буду следить. Кроме того, ты же теперь как бы вроде у зоны на особом счету. Но врать ребой не умел и ляпнул сдуру лишнего. У Норрис затряслись губы, и сталкер вернулся к группе. Как ее раньше из группировки не выгнали, плаксу такую. Ешьте. Только чтоб без костров. норис останется с вами, а я пройдусь немного, чистой воды добуду. Но мне нужна аппаратура или сопровождающий. Шейх, присев на надоевшие всем ящики, задумался. Наконец, будто совершая великую жертву, кивнул на госпожу Кайл. Она с тобой! Быстро только! Рябой заметил, что шейх не откладывает от себя винтовку с досланным патроном, и никогда не поворачивается к норе спиной. Так же вел себя и эйфорит. Они ведь даже не спросили, откуда девка взялась. А теперь не требуют, чтобы она немедленно ушла. Рябой чуть наморщил лоб и все понял. Не доверяют ей, а мне немного доверяют. Поэтому не хотят ее отпускать, пока меня нет. Вдруг вернется и перестреляет всех из-за сосенки. Идиоты, она же наоборот их спасла. Ручей, который Рябой смело называл «чистым», вытекал из ельника и впадал в грязный ручей метрах в трехстах ниже по течению. Грязный ручей не жаловали даже мутанты, по крайней мере здесь, у самого поля. Но аномалиям все равно, где расположиться, ребой не ошибся. Сперва им попалась птичья карусель. Эту аномалию Ребой фактически любил. Обычно вокруг нее валяются гниющие куски мяса, которые даже крысы трогать боятся. Вдруг и их захватит, раскрутит над землей до разрыва. Впрочем, сам Рябой никогда не видел гибнущих в аномалиях крыс. Тем не менее, мясо гнило, и обнаружить карусель можно с закрытыми глазами, по запаху. А вот потом, можно сказать, выручила госпожа Кайл со своим неведомой системой детектором. Топка притаилась в тени у самого берега, и облачка горячего воздуха Рябой не заметил. То есть, может быть, и заметил бы, подойдя поближе, но не успел. Чтобы как-то вернуть себе сталкерский авторитет, Рябой бросил в топку гайку. Старый добрый способ. «Ох!» — госпожа Кайл отшатнулась от вспыхнувшего огня, прикрыв руками лицо. «От нее не будет пожара!» «Вряд ли». Усомнился Рябой, глядя на скручивающиеся от высокой температуры зеленые листочки. «Не слышал я о пожарах в зоне. Ладно, мы пришли». «Это чистая фада?» Госпожа Кайл присела над ручьем и скептическим взглядом изучала показания счетчика. «В этих краях чище нет. А что такого? Таблеток бросим, осадок сольем. Можно пить». Рябой наполнял фляги одну за другой помогать ему госпожа кайл не спешила будто и в самом деле дама слушай а зачем ты с собой такое сделал не удержался ребой в ответ раздался смех нет серьезно зачем сколько ты здесь зарабатываешь в кодрибой сперва попробовал прикинуть потом сообразил что на самом деле госпоже кайл это не интересно понял не дурак все равно странно. «Шейх — очень богатый человек, очень!» — задумчиво повторила госпожа Кайл, глядя на свое отражение в ручье. «Такой богатый, что если бы истесь об этом знали, то не пустили бы его в сону. Но скоро они узнают». «И что тогда?» — насторожился ребой «Поживем, увидим, как у вас говорят. Сона оказалась совсем не такой, как мы думали». Надо было взять больше людей. Но господин шейх хотел все сделать без шума и побыстрее. Половину фляг, скрепив их ремнями, рябой все же отдал то ли спутнику, то ли спутнице. Судя по сегодняшнему дню, здоровье этому существу было не занимать. Госпожа Кайл не стала спорить. «А фотка в самом деле помогает от радиации?» «Нет, блин, просто традиция такая!» Зло ответил ребой. У него в рюкзаке лежала крошечная, почти символическая фляжечка на счастливое возвращение, но распивать с этой госпожой он ее не собирался. «Скажи лучше, почему ты думаешь, что скоро все узнают, кто такой шейх?» «Потому что приедут люди его искать. Может быть, уже приехали?» Обойдя уже помеченные камнями аномалии, Они благополучно вернулись на место привала. Ковыряя в челюсти зубочисткой, явно уже перекусивший шейх мрачно поглядывал на Норис, держа винтовку на коленях. Фарид, который, надо полагать, дежурил первым, жадно тыкал вилкой в открытую банку консервов. Рыба! Изумился рыбой, втянув воздух. Горячая! Я ж сказал про огонь. Само разогревающиеся банки. Невнятно пробурчал Фарид. «Рыба, конечно. Я не ем мясо животных. У меня холестерин повышен». «Все вот тут идиоты! Каждый на свой лад!» Рябой даже глаза закатил. Так он устал от этих людей. С прошлой ходки остался кусок колбасы. Поразмыслив, он решил его все же употребить. Сейчас обстановка спокойная. Если что с животом случится, его подождут. А консервы лучше оставить на потом. К нему подсела норис «Шейх говорит, мне пора уходить. Зря только мылась. Опять на это поле. Пойду за ПДА, потом назад, последу Но солнце уже не высоко. Наверное, заночую здесь». Рябой невесело кивнул. «Он-то намеревался ночью прямо здесь и пройти. А теперь придется давать крюк. В темноте, одному, без детектора. Но что возразишь?» «Я отведу их в осиное гнездо». Утром приходи прямо туда, я попробую с ним переговорить, ну, обо всем. Куда идем, зачем, и чтобы ПДА мне вернули. В общем, мы там пробудем довольно долго. и чтоб тебе долго не искать. Спасибо. ребой мучительно старался не краснеть. Он отчаянно врал, и врал не Фариду какому-нибудь, не шейху-извращенцу или его подруге. Он врал своему человеку, сталкеру пусть и подхватившему где-то легендарную болезнь. Что Норрис подумает, когда утром не найдет его в осином гнезде? Что он испугался и сбежал? И будет еще одна история о ребом, на этот раз не смешная, а довольно-таки гнусная. Но сказать ей правду значит поставить под угрозу весь свой план. Норис уже оторвала его один раз от флер, вернула к шейху. Почему бы ей не поступить так еще раз? «Самые милые девушки умеют быть до неприличия циничными, если им действительно что-то нужно». Норрис находилась именно в таком положении. «А если честно, — спросил ребой, скорее, чтобы переменить тему. Кто тебя нанял?» «Дезертир», — призналась девушка. «Только не говори никому. Тут какие-то дела крутятся. В другой раз об этом поговорим, а то шейх уж очень зло на нас косится». Нельзя сказать, чтобы полученная информация добавила Рябому радости или хотя бы ясности. Снова дезертир. О чем то договорился с Бубной? Что ты делаешь со свиномразями? Зачем то нанял Норрис опекать шейха? А почему тогда сам не пришел? А может быть, в этих ящиках никакая не аппаратура? Вдруг посетила Рябова шальная мысль. Что если там ценности шейха? А дезертир, допустим, собирается эту кассу подломить. И бубной договорился. Зона все спишет. Хотя, будь в ящиках, скажем, золото, они были бы тяжелее. Значит, бриллианты. Их сбыть труднее. Но у бубной, говорят, такие выходы на самые верха. ребой понимал, что само предположение, что богатый южный нефтяной или еще какой магнат притащил свое состояние в зону, абсурдно. Зато в происходящем появлялся какой-то, пусть туманный, но смысл. «А может быть, шейх просто-напросто сам кого-то обокрал и думал спрятаться в зоне?» Рябой засмеялся. «Вот уж идиотизм, так идиотизм». Все посмотрели на него, пришлось встать и развести руками. «Со мной бывает не обращать внимания. Ну, поели? Тогда пошли. До осиного гнезда еще час пути, если ничего не случится». А здесь никак нельзя заночевать, господин Ребой заныл, разувшийся, размякший фарит. Здесь радиация восковата, напомнил сталкер. Кроме того, выплеск штука непредсказуемая. Вы слышали про выплески? Вот здесь нам сразу будет хана, а в осином гнезде можно довольно спокойно отсидеться. Ребой укавил. До аномальной бури, по всем прикидкам, было еще далеко. Наоборот, сейчас в зоне спокойно, аномальная активность не так велика. Но сталкера поддержал шейх. «Смоль!» — сурово сказал он секретарю и повесил на плечо Хопфул. «Идти! Рядом совсем!» «Торопишься!» — даже пожалел его ребой про себя. «А куда? У тебя на хвосте дезертир, а его не обгонишь!» вот уж что есть то есть зону он знает отлично и ходит спора та свидания, красавица госпожа кайл на прощание довольно игриво хлопнула норис по спине не скучай и не надейся норис ускорила шаг ребому показалось будто бы что-то блеснуло на спине сталкерши но его тут же подхватил под руку шейх идти